Глава 17. Полет тем временем длился и длился, вместе с длящимся сном, бесконечно долго. Так долго, что могло показаться, он утонул в этом сне, задохнулся в безжалостной синеве, снящегося небосвода, и теперь обречен кружить здесь в одиночестве, полет за полетом, сон за сном. Во сне он выходил из своего тела, а потом из пышного, декорированного темным самаркандским бархатом и карельской березой салона аэроплана-канцлера на тяжелое, створчатое, отягощенное двумя могучими винтами крыло. Вдыхал беспечно легкий разреженный воздух и наблюдал себя через иллюминатор, себя мирно спящего на пути в Одессу. А потом прыгал вниз и в сторону, чтобы не быть изрубленным непрерывно молотящими бесконечное разреженное пространство пропеллерами в прохладную радостную синеву, где кувыркался могучий счастливый от осознания собственной почти что астральной мощи а после носился на перегонки с хищными силами, лучшими на сегодняшний день в Европе истребителями конструкции Сикорского, Лавочкина, сопровождавшими караван муромцев. В прозрачной синеве, изредка перемежаемой пушистыми и издалека уютными белыми облаками, вблизи облака казались бескрайней пустыней, чистой, но, видимо, оттого и совершенно неприспособленной для жизни. Да кто из нас не задумывался над этим грозным величием, выглянув случайно в иллюминатор, летящего над облаками самолета? Наверное, только те, кто совсем разучились чувствовать страх и красоту. Он долго смеялся над тяжелыми фиолетовыми тучами, попытавшимися перечеркнуть их маршрут где-то в районе Киева. Он летел и летал одновременно. И это было чудесно, как в детстве, когда, летая, растут. Бесконечность сейчас представлялась не ледяной синевой небес, а обычной и легкой протяженностью грибного дождя, радостного и звонкого, беспечно вбивавшего серебряными молоточками шляпки капель в прозрачность теплых летних луж, до самого донышка, прогретых не скрывшимся ни на минуту солнцем. Бессонная часть его я, смеясь, говорила, что так не бывает, но он летал.